Сказка третья Душный полдень. Где-то только что бахнула пушка. Мягкий, странный звук. Точно лопнуло огромное гнилое яйцо. В ряде городов Италии полдень отмечается орудийным выстрелом. В воздухе, потрясенным взрывом, едкие запахи города стали ощутимее. Острей пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретой пылью. Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых, и, снова вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой. Город празднично ярок и пестр, как богато расшитая риза священника. В его страстных криках, трепете и стонах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город — храм, возведенный трудами людей, всякая работа — молитва будущему. Солнце в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшито серебром, и, чуть касаясь набережной, сонными движениями зеленоватых теплых волн Тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья — солнце. Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь, бегут обедать. Многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают в море. Смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина. Шелковые всплески воды — Радостные крики освеженного тела, громкий смех и виск ребятишек — все это и радожные брызги моря, разбитого прыжками людей, вздымается к солнцу, как веселая жертва ему. На тротуаре в тени большого дома сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков — серые, сухие, крепкие камни. Седой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищурив хищный зоркий глаз, режет ножом длинный хлеб следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязаный колпак с кистью, она падает ему на лицо. Старик стряхивает большой апостольской головою, и его длинный нос попугая сопит, раздуваются ноздри. Рядом с ним на теплых камнях лежит вверх грудью бронзовый и черный точно жук-молодец. На лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поет что-то вполголоса. Точно сквозь сон. А еще двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома, и дремлют. К ним идет мальчик с фиаской вина в руке и небольшим узлом в другой. Идет, скинув голову, и кричит звонко. Точно птица, не видя, что сквозь солому, которая обернута бутылка, падают на землю, кроваво сверкая, точно рубины, тяжелые капли густого вина. Фиаско — оплетенная соломой бутыль для вина. Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, тревожно махая рукою, зовет мальчика. — Скорее, слепой, смотри вино! Мальчик приподнял фьяску в уровень с лицом, ахнул и быстро подбежал к мостовщикам. Они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фяску, А мальчишка стрелой умчался куда-то во двор и столь же быстро выскочил оттуда с большим желтым блюдом в руках. Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льет в него красную живую струю. Четыре пары глаз любуются игрой вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивают. Идет женщина в бледно-голубом платье. На ее черных волосах золотистый круженой шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку. Размахивая правой рукой с двумя цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая «О-ма! ма о, -ма, о -ма". за спиной старого мостовщика, замолчала, приподнялась на носки и через плечо старика серьезно смотрит, как течет вино в желтую чашу, течет и звучит, точно продолжая ее песню. Девочка освободила руку из руки женщины, Оборвала лепестки цветов и, высоко подняв ручонку, темную точно крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина. Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы. Девочка била в ладоши и смеялась, притоптывая маленькими ногами. Сконфуженная мать ловила ее за руку, что-то говоря высоким голосом. Мальчишка хохотал, перегибаясь, а в чаше по темному вину точно розовые лодочки плавали лепестки цветов. Старик достал откуда-то стакан, зачерпнул вина вместе с цветами, тяжело поднялся на колени и, поднося стакан к рту, успокоительно-серьезно сказал. — Ничего, сеньора, дар ребенка — дар Бога. Ваше здоровье, красивая сеньора, и твое тоже, дитя. — Будь красивой, как мать, и вдвое счастлива. Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал темную влагу. Мать, улыбаясь и кланяясь, пошла прочь, ведя девочку за руку. А та качалась, шаркая ножками по камню и кричала щурясь. «О, ма! О, мия! Мия!» Мостовщики, устало поворачивая голову, смотрят на вино и вслед девочки. Смотрят и улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу. А в чаше на поверхности темно-красного вина качаются алые лепестки цветов. Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки.